Глава 12. О доме и надежде. Всё стало не так, как прежде. Мэфф и Келли чувствовали это. Вооружённые люди входили и выходили из замка, и отец серьёзно беседовал с фермерами, приходившими и приезжавшими на загнанных лошадях самых далёких хуторов. Они узнавали, откуда могли, новости о стычках, подслушивали разговоры, от которых холодело у них в животах, о Леслини и Братхите, о нападении на Вороновом холме, где крестьяне Кэрвелла забросали камнями всадников из Анбега. Ризи не вернулся назад. Может, он никогда уже не вернётся, хотя все молчали об этом. Зато вернулся Доналл, но он совсем изменился. Он был бледен и измождён, и, казалось, мир стал слишком тяжёл для него. Сначала они боялись, что он умрёт, Но с хутора Гера приехала его мать, чтобы ухаживать за ним. Он лежал дни напролёт в лихорадке, и она сидела рядом с ним, как и Мурна, хлопотавшая не меньше. Теперь, по крайней мере, Донал вставал и ходил, но выглядел он сильно постаревшим. Конечно, он был героем, все в Карвелле знали это и шёпотом рассказывали, что все кости у него в теле были сломаны, но Ши вылечила его. «А чего же он тогда не поправится?» — спросил как-то Келли у отца, когда Донала не было поблизости, и они стояли у стены близ ворот. «Неужто Шене могла вылечить его до конца?» «Нет», — резко ответил отец и добавил чуть мягче, глядя на детей. «Если бы у нее было время, она сделала бы это. Так что, я думаю, она не успела» и он потрепал волосы Келли, чем занимался и ветер, дувший на них так сильно, что Мэв приходил сжимать в кулаке разлетавшиеся юбки. И снова у их отца был скрытный вид, который не давал им ничего узнать. «Он поправляется, наш Донал. Вы только сможете ли он стать прежним после того, что узнал в кердоне Понимаете, Мэв, Келли?» «Да», — откликнулась Мэв, и Келли серьезно кивнул. «Действительно? Тогда посадите-ка его снова в седло», — вдруг произнёс их отец, глядя на них с необычной пристальностью. «Мы?» «Не ездите в лес или далеко по дороге, но лишь вдоль стен. Скажите, что я позволил вам прогулку верхом, а ему велел наблюдать за вами». Мэ взглянула на замок, вспомнив о матери, но ей не хотелось спрашивать, «Знает ли та об этой прогулке?» Келли жал ее руку, и они побежали искать Доннелла выводить своих пони и лошадь. Это был лучший день после возвращения их отца домой. Даже ездать тихим шагом вдоль гребни холмов на виду Корвелла была хороша, ибо глаза Доннелла вновь загорелись, и он болтал об урожае, о новых жеребятах и телятах и смеялся, глядя на развящихся ягнят. Тогда Мэф и Келли тоже захотелось смеяться, ибо они поняли, что сделали что-то доброе, и мир, наконец, вернулся в свою колею, и что они были неправы, усомнившись в нём. Но когда они добрались до границы своего путешествия, до конца изгороди, Донал остановил свою лошадь и замер, уставившись на северо запад. Там лежали пределы их владений. Там был Кердон. Он сидел и сидел и лошадь его стала спокойно щипать траву, и молчание затягивалось, становясь мучительным. Келли заставил Флана подойти ближе и взглянул на Доналла. «Когда мы потерялись, мы встретили речную лошадь», — осторожно промолвил Келли. «Но чертополох прогнала ее прочь». «Чертополох, мы слишком молоды», — так сказала она, чтобы нам знать ее настоящее имя. «Когда тебе известно имя...» ты можешь совершать с ней волшебство. Но, думаю, с ней это не пройдет, а речная лошадь, она сказала нам ее имя». Теперь Донал смотрел на детей. Он был мужчиной и взрослым воином, и морщины лежали на его челе, и шрам пересекал его. Но он смотрел им в глаза, словно желая говорить с ними, словно что-то кипело внутри него. «Я видел ее». — сказал Доналл, хотя хотел сказать гораздо большее, чем это. Мэв взяла мешочек, висевший у неё на шее, и протянула его Доналлу, хотя это было то же, что отдать кому-нибудь своего пони или дать порыться в своих сокровищах. «Это её подарок мне», — промолвила она. «Ты можешь взять поносить его». «На память», — сказала чертополох, «ради надежды, когда её не остаётся». «Надежды на что?» — спросил он. Мэв стало страшно. Таким хриплом был его голос. Но она упрямо решила идти до конца и скрыла своё смущение тем, что достала из мешочка листик и осторожно сжала его в руке, чтобы его не унесло ветром. Она понюхала его и снова протянула Доналу. «Посмотри, понюхай! Он всё ещё свежий спустя столько времени!» «Он напоминает мне запах леса после дождя». Он взял листик и медленно двинулся прочь от них, туда, куда они не могли уже за ним последовать, потом остановился и сел спиной к ним посредине пастбища. Она догадалась, что это было, и увидела, что Келли тоже понял, потому что он не сказал ни слова, а просто замер на своем поне в ожидании. «Я думаю, нам пора домой», — наконец промолвила Мэв а потом, может, и Донал вернется. И тогда она подумала о Донне, как Донал возвращался из него один. И все равно она развернула своего флойна домой, и Келли не пришлось своего даже понукать. «У него мой подарок», — промолвила она, хотя расставание со своим листиком тревожило ее. «А он волшебный, не так ли? Он обладает способностью отыскивать путь». «Значит, он вернётся назад, верно?» Келли лишь покачал головой с тревожным видом, волнуясь не то за Доннелла, не то за дар может, и то, и другое. Но вскоре они услышали за собой стук лошадиных копыт и обернулись, когда Доннелл нагнал их. «Как же так?» — ухмыленулся он. «Вы не должны уезжать одни, разве не так велел ваш отец?» «Поехали!» И пони сравнялись с его длинноногой лошадью, И некоторое время они скакали молча. «Он бы пошутил, если бы мы были мужчинами, или побронил нас, если бы мы были его друзьями», — подумала Мэв. «Ему надо было найти какую-нибудь нашу оплошность, ему больше ничего не оставалось делать». «Смотри!» — воскликнула она, цепляясь за удобный повод. же «Жеребёнок лежит». «Устал». Помолчав, ответил Доналл, и солнце припекает. Он протянул Мэв обратно её подарок. Действительно вкусно пахнет. Ей были приятны его последние слова. Он счёл её достаточно зрелой, чтобы принять её любезность, словно она неожиданно выросла. Но вся её радость была испорчена краской, залившей ей щёки. Мэв почувствовала, как они пышат жаром, и сделала вид, что полностью поглощена тем, чтобы спрятать свой листок обратно. И всё равно она знала, что ей удалось исправить настроение Доннелла. Он чувствовал себя свободно и даже улыбался. Может, в этом помог Дарши. Мэв смотрела на Доннелла, как никогда не смотрела на своих ровесников, и сердце её наполнялось отчаянием и безнадёжностью. Он был уже мужчиной, По нему вздыхали девушки, от дочери кузнеца до кухонных служанок. Даже Мурна, обычно привязанная только к ним с братом, даже Мурна взяла в привычку ухаживать за ним. И хоть она была старше Донула, после этого она изменилась, сделалась счастливее и моложе. Так Мэв считала себя дважды ограбленной. И впервые в жизни ей стало страшно, что Келли может всё узнать и посмеяться над ней. Потом, вздохнув, она привела в порядок свои мысли и немедленно отказалась от Доннелла, едва почувствовав свою сердечную привязанность. Мэфф решила быть его верным другом, каким он был отцу. Каким были Барк и Ризи. О, Ризи. И ездить с ним кататься на лошадях летними деньками, пока не кончилось лето. «Кэрвелла не будет здесь», — внезапно мелькнула у неё мысль, как видение, возникающее ночью в мгновение ока и лист наполнил болью её горло. Она увидела сгоревшую и изменившуюся землю и дым, поднимающийся с почерневших полей. «Келли!» Он видел его тоже. Этот призрак страшного сна. Мэв узнала это по внезапно побледневшему лицу брата и взгляду, устремлённому на неё. «В чём дело?» Спросил Дуннелл не так, как спрашивают у детей но озабоченно тревожно. «Ко мне пришло видение», — ответила она. «Как будто Кервел исчез. Там выселся холм», — добавил Келли, пока лошади продолжали тихо и неумолимо нести их к дому. «Под ним лежали кости». «Этого я не видела», — сказала Меф. «Кердон», — хрипло произнес Доннелл. «Вы видели Кердон?» И он взял в руки поводья. «Скорее!» и лошади пошли быстрее, как будто Донал мог уберечь детей, вернув их поскорее под защиту стены и ворот. «Незачем им было ездить!» — сказала их мать, стоя возле очага. Мэв рассеянно смотрела на неё, словно та сошла с ума. После того, как они мчались в замок сообщить о своём видении, и Донал весь вспотел и был бледен от их бега по лестнице, при отце, всё ещё погружённом в свои мысли, Она говорит такое. Братхит распустился, и Кэрдаф бурлит. И они совершают набеги, словно ничего не боятся. «Я видела сожженный Кэрвелл!» — скричала Мэв. «Тихо!» — оборвал ее отец. «Подойдите сюда. Как он был сожжен?» Мэв тряхнула головой и опустилась на колени рядом с креслом отца, и Келли подошел к нему с другой стороны. «Может, — предположил Доналл, — Когда она отдала мне свой подарок, всё смешалось для неё. Может, то было другое место? акердон Спросил Келли. Я видел Дон, не так ли? Может быть, сказал Донал. Ты это воспринял от меня, то, что видел, или представлял себе я? Несомненно, так, объявила их мать, проходя мимо Мурны, сжавшись у чага, смотревший на них огромными испуганными глазами. Я держала камень. Это ощущалось так же. Приходят воспоминание Их мать хотела, чтобы все было так. Мэв взглянула на нее и поняла. Она сама захотела того же, чтобы ее видение оказалось чем-то давно минувшим или воспоминаниями Доннелла, чем-то, чему не суждено осуществиться. «Мэв», — сказал ей отец, — «дай мне руку, и ты, Келли». Она протянула руку, подумав, что он хочет сказать им что-то. Но он закрыл глаза, и мир наполнился серым туманом. «Киран!» — вскричала их мать. Замок был сожжён, и земля опустошена. Дым вился над холмами, уходящими к лесу, и выселась гора костей, и над ней мелкого озера лежала свернувшаяся мгла. И впадины разверзлись, словно разбитая с скоролупа и пустотой нет послышался голос отца он оттолкнул их руки и на мгновение мев потерялась во омгле но она сразу же ощутила руки матери и ее юбки на своем лице благоухающие лилиями и травами и та что то кричала их отцу все так и будет сказала мев все так и свершится они же дети закричала мать. «Да», — ответил отец. Мэв различала его все яснее, на его щеках были слезы. Это заставило ее молчать. Она пыталась отвести от него взор, но взгляд словно приковался к его лицу. Отец спокойно протянул руку и потрепал ей волосы, как он это делал, когда она была совсем ребенком. Потом рошил волосы Келли. Донал, «Да, господин», — еле слышно отозвался тот, — «зрение может обманывать. Иногда всё не совсем так, как может показаться. И всё же, братхит поднялся, и все наши враги объединились, и Ризи нет. У меня нет родных, Донал Барк всюду следует за мной. Родня моей госпожи, что ж, что-то задержала их. Иначе Ризи был бы здесь». Был бы родственной защитой для неё и Мэв, и Келли, и при необходимости постоял бы за них. Замени его. «Клянусь жизнью, господин!» — прошептал Донал. И Мэв почувствовала, как сжали её руки матери, когда она поднялась. Та разгладила ей волосы, взъерошенные отцом. «Отпусти меня!» — хотелось крикнуть Мэв, но вместо этого она повернулась и обняла свою мать, решив, что кто-то должен это сделать. «Кервелл никогда не падёт!» промолвила бранвин без тени сомнения в голосе. «Вся эта чепуха от якшания с дарами ши. Вот и всё. И от подслушивания под дверями, когда их не пускают». Никто не проронил ни звука. Отец сидел и смотрел на них всех тем взглядом, который появлялся у него, когда он был далеко. Потом он поднялся из кресла да ступай и отдохни. Мурна, проследи, чтобы ему принесли холодного Эля. Рискну сказать, что он пойдёт ему во благо. А можно немного и Мэв с Келли, если они захотят?» «Совсем немного», — промолвила их мать, показывая сложенными пальцами сколько. И, нахмурившись, взглянула на Мурну. Потом она руками расчесала волосы Мэв и, подняв к себе лицо дочери, заглянула ей в глаза. «Ты уже слишком выросла, чтобы кататься по округе, слышишь?» что больше этого не повторялось!» Это уязвило бы Мэв, даже если бы она сочла это обычной пустой угрозой. Но сейчас в голосе матери звучал окончательный приговор. Гораздо более страшный, чем сами слова. «Никогда! Никогда! Никогда!» Она сделала вид что не расслышала. «Стоит что-нибудь ответить, и всё будет запечатано, как магия произнесения истинных имён. «Можно идти?» — спросила она вместо этого. «Ступай и расчеши свои волосы». Мать была рассеяна. Она сказала о волосах, не думая. Мэйф направилась прочь с Мурной, рядом с Келли, и Доналл шёл за ними следом. Но перед тем, как выйти, Мэйф оглянулась на отца и мать. Мать стояла, обхватив себя руками, Отец смотрел в никуда, но у его рта залегла такая суровая складка, что можно было догадаться о его грядущих словах. Чтоб больше этого не повторялось, вспомнила Мэв, и руки её похолодели. Всё изменится теперь для неё. Не будет солнца зелёных полей, не будет играющих же ребят и смеха с Доналом за стенами Корвелла. Она сжала свой подарок, пытаясь увидеть — что будет дальше, следуя за Мурной. Но даже флон был не виден ей. Одна мгла, серая мгла и туман, и лишь камни стен истинного Карвелла напоминали, где она и какое нынче время. «Келли», — подумала она. «О, Келли!» «Я скоро уеду», — негромко сказал киран обращаясь к бранвин киран «Тихо! Я знаю!» Он поцеловал её в лоб и жал на мгновение в своих объятиях. «Прости меня. Что они видели?» «Разорение. Успокой их. Они будут нуждаться в этом». Она ухватилась за него руками и прижала к себе. «Киран, Киран! Если бы вернулся Ризи! Он ведь вернётся! Он слишком умён, чтобы ему смог кто-нибудь помешать!» «Всякое может случиться!» Если за дорогой следят, он мог отпустить свою лошадь и пойти пешком. А это займёт гораздо больше времени. Если б что-нибудь случилось, если бы они заметили... Киран, мы были бы уже уничтожены со сожжены, а мы все ещё здесь. И владеемый видением до прихода короля в Карвелл, мы бы отчаялись и потеряли всякую надежду. То были тёмные дни, но они не стали концом для нас. так и скажи им, Им нужна надежда. Мне нужна надежда, Кира, не оставляя меня. Не смей куда отправляться, пока не снимешь эту вещь и не возьмешь с собой меч, слышишь? Что думают люди, когда ты ходишь с пустыми руками и отсутствующим взглядом? Прости меня, но послушай. Какое от него было добро? Никакого. Любовь, любовь моя. Тебе надо было всех собрать у Лиеслина. «По боги, пойти научить своего брата, как надо обращаться с гостями!» «Неужто твой отец так поступил бы?» «Так поступила бы я. Будь у меня в руках меч!» Он проглотил неожиданный упрёк, глядя на неё в недоумении. Потом его руки бессильно упали, и он повернулся к двери терпеливо, ибо больше ничего не оставалось делать. киран Надрыв звучал в голосе Бранвин. Он остановился и с надеждой посмотрел на неё. «Так поступил бы и я», — тихо промолвил он. «Будь у меня в руках меч». «Сними камень. Неужто ты хочешь всех нас погубить вместе с детьми?» Он прикоснулся к камню и почувствовал, что тот холоден, как был холоден все эти дни. Увы, Кирану было нечего сказать Бранвин, что не напугало бы её больше, чем она уже боялась. Лучше гнев, чем боль. «Ответь мне!» «Нет, Бранвен». «О, боги. Он снял свой плащ с гвоздя. «Я недалеко». «Возьми меня с собой!» Он покачал головой. «Нет». «Вэлт? Значит, Вэлт?» Он надел плащ, делая вид, что не слышит. «Может, стать холодно». «О, боги, Киран, не уходи!» Он с трудом раздвинул губовые в улыбке. «Вернусь к Промолвил Киран, словно собираясь прокатиться вдоль изгороди. И он начал таять. Не часть его, как бывало раньше, а целиком, сжав камень в руке, пока сырой серый туман не обступил его. «Арафель!» Вскричал он. «Арафель!» но в третий раз не осмелился позвать. Кирен долго прислушивался в надежде на малейший звук, сердцем пытаясь отыскать хоть какой-нибудь след. «Я здесь!» — закричал он в серую мглу в зелень деревьев. «Ты сама сказала, чтоб я не звал тебя, что ты сама будешь знать, чем я занят. Ты сказала, чтобы я не приходил сюда». Но здесь теперь не опаснее, чем в любом другом месте, ибо опасность повсюду. И ты мне нужна!» Тишина была ему ответом. Глубокая тишина. Ни ветер не пролетал, ни лист не шелохнулся. «Что же мне делать?» — скричал Киран еще громче, пытаясь разорвать тишину. «Можешь ли ты помочь мне? Хотя бы советом?» Я знаю, что ошибся, послав Доналла туда. Боюсь, я сделал слишком много ошибок. Я могу отправиться к Королю в хейвен но тогда в карвеле останется слишком мало сил для защиты или мне придётся брать с собой слишком малую свиту в путь. Что мне делать? Оставаться здесь и ждать? Ты этого хотела? Что мне суждено? И снова тишина. Он осторожно двинулся вперед, вспоминая дорогу и не сбиваясь с нее, несмотря на туман и черные призрачные деревья. Но потом он задумался над тем, что делает, и сомнения начали наваливаться на него. Стали сгущаться тени с обеих сторон, и что-то забормотало и зашуршало в них. Киран потерял уверенность в силе ши, поддерживающей его. Усомнился в ее существовании, во всей мудрости, полученной от нее, даже в правильности пути, который он знал. «Помоги мне!» — вскричал он в густеющем гле. «Помоги, если можешь, ты мне нужна! Помоги!» Из западного края мира послышался цок от копыт, и что-то знакомое коснулось его сердца. Ветер овеял его, разгоняя мглу. Ветер с моря. Он услышал крики чаек и вздрогнул в тоске, что пожирала и жизнь, и любовь, и смысл. Грохот копыт всё приближался, и камень припомнил белизну и скорость, и ярость. «Аодан!» — возникло имя в голове Кирана, как ответ на давно забытый вопрос. Имя, скрытое в буре и громе. «Аодан!» Скакун был его, всегда было так. И пришёл бы раньше, если бы он решил позвать если бы он ступил на эти туманные пути, ведущие сквозь Элт, которыми ходил ауда аодан скричал Киран. «О, аодан Ветер подул сильнее с моря, и в камне блеснуло воспоминание. «Человек!» — прошептал голос полной боли. «Человек — это ты? Что они сделали?» леслея помоги мне я не могу прийти мгла человек мгла и ветер резко утих словно кто то закрыл распахнутую дверь но пришел другой ветер тяжелый душный пахнущий сыростью грязью и дул он в ином направлении лесли я все еще здесь лесли но кирана окружала лишь мгла И голос исчез, как волшебство, оставив его обделённым, неудумевающим. Слышал ли он его наяву, или представил себе и солёный ветер, и грохот копыт. И кусты зашевелились рядом, и кто-то рассмеялся, глядя на его отчаяние. Он где-то ошибся. Это место было ему незнакомо. Мгла переплела всё своими ветвями. Киран-то отчетливо видел и деревья, и тень, что лежала под ними то терял все ориентиры и всякую уверенность. Он искал аргиат, но найденная им речушка была грязной и мутной, и в стоячей воде плавали листья. Вонь поднималась от неё, затопляя душу. И мужество оставило Керана, когда он увидел, что из подмутной воды на него смотрят два бледных глаза, исчезавших лишь когда их заслоняли проплывающие листья, как чернёное серебро. Глаза приблизились к поверхности, сияя, как двойное отражение луны. Киран попятился и наткнулся на остров дерева, чьи ветви впились в него, словно пальцы. Он обошёл его, отступая шаг за шагом. «Человек!» — послышался голос. Он остановился и взглянул во тьму, что была чернее неба. «Госпожа смерть!» — промолвил Киран, и сердце его забилось, словно он долго бежал. Рука заныла от старой раны. «Где она, не знаешь ли ты? Или куда я попал?» «Она бежала!» Резким и напряжённым голосом промолвила смерть. «Человек, я хочу проводить тебя!» «К ней?» — догадался он. «К ней ты это хочешь сказать?» «Она отправила меня человеку знать имя!» но ей не осилить его. Мрак приблизился, закрыв с собой тот слабый свет, что сочился меж ветвей, и воздух стал пронзительно холодным. Если сможешь добраться до нее, доберись. У меня же другие дела. Она встретила что-то в кердоне, ты должна знать, ты была там. Встретила, да. Воспользуйся своим камнем. «И позови её!» Я пытался. Камень приносит лишь море. Деревья стоят там, где их не было. Аргиад. Если то болото Аргиад... «Море!» — прошептала смерть. «Элд покинут. Человек. Человек, если она сделает это, мы все погибли. Позови её. Позови по имени!» Ты имеешь эту власть, и уже доказал это однажды. Я не могу. Ты не хочешь. Мрак подполз ближе. Из твердой жестокости в него вцепилась костлявая рука. Человек, послушай меня. Дроу, поднялись. Знакомо ли тебе это имя? Это Шибе с камней. Они потеряли их, выбросили прочь ше превращается в дроу, когда оставляет камень и все что камень воплощает холод поселился в душе кирана и камень жеёг сердце как кусок льда он вспомнил дерево сияющее как луна как тысячи лун светящиеся самоцветами и плодами эльфийских рук Не не всегда ответил он и снова нахлыуло тепло а с ним и уверенность. И он стряхнул руку смерти, как паутину. Камень потеплел. «Я уверен в этом. Это то, что Ши по собственной воле делает со своим камнем. В этом вся разница. Я помню, госпожа смерть». камне нарастала сила горькой, как слезы, как крик, рвущийся сквозь лес, и снова все отхлынуло, оставляя его холодным. Киран обернулся в поисках исчезнувшего прикосновения, долетевшего до него, словно снова открыли дверь и впустили тепло, добро и всё остальное, о чём давно позабыло это место. Но смерть вновь опустила ему на плечо свою руку и заслала с собой всё. «Безумный и слуга безумной! Используй власть, которую имеешь! Если есть оружие, доставай его!» Тебе потребуется все, что есть. Нет, не отворачивайся от меня. Это все твоих рук дело. Ты освободил эту чуму. Окупил ты за неё тысячу с лишним человеческих жизней и среди них свою. Кервелл мог пасть. Да, мог пасть в тот день. Но представь, нет, ты выслушаешь меня. «Не поворачивайте ко мне спиной!» «Представь, что ты не поднял весь Элт на помощь, и Корвелл пал!» «Король уже шел к вам, и рано или поздно добрался бы, если бы вы достаточно обменяли своих жизней на воинов Анбега!» «Он бы напал на врага Разрозненного, предележа добыче за сломанными воротами!» Тогда бы король лаоклан был королем по праву. Он добился бы этого собственными руками и не правил бы в страхе перед тобой, полукровкой женатым на его родне. Но нет. Ты не захотел умирать там. Ты спас свою жизнь и тысячонку других душ, разбудив все это зло. Вот цена спасенных тобой жизней. «Ты обрек мир на погибель, человек, и все, что могло в нем родиться, ради спасения собственной жизни!» Кира рванулся в сторону, но колючки вцепились в его плащ, одежду, руки, и смерть так и осталась стоять перед ним. «Ты разбудил силы, человек, и не хочешь использовать их. Ты погубил мир, короля!» мать и отца, скончавшихся от горя, и брата, что боится тебя. Стоило протянуть руку, и ты стал бы господином Дона. Ты мог бы убедить своего отца и брата, сняв себя овечью шкуру. Но ты предпочел ждать от них гонцов. Ты мог бы поехать в Дуннахэйвен и предстать перед Лаукланом. Кто мог помешать тебе, если бы у тебя тогда был камень, и ты пользовался им? Твой король боялся тебя. Сплетники рядом с ним рассеялись бы, как олени. Ты держал бы его в своих руках, на благо и на зло. У тебя было время для жалости. Ты мог сделать его великим, таким, каким захотел бы. Мог вписать его имя в века, завоевать ему королевство... Больше, чем у всех предшествовавших королей. Но страх перед тобой уничтожил в нем даже то малое, что было. Сделал его воском в чужих руках, но не твоих. Ты отмел его прочь, как и все остальное. Ты остался дома выращивать лошадей и капусту. Это твоя обитель. Ты сделал ее такой славной, не правда ли? В королевстве... «Царил мир благодаря мне». «Ах, ты так добродетелен!» «Но ты мог бы убить отца, брата, короля и гостя, и после этого все равно принес бы больше добра, нежели его принес твой мир». «Лучше бы ты громоздил горы трупов, сжигал замки, мучил и грабил, чем твой мир. Так где же тогда была ты? Почему ты не протягивала ко мне свою руку?» Во рту у Кирана застыл вкус пепла и слёз. терни не давали ему вырваться. «Было время, когда я не имел ничего. Я был такой незначительной персоной. Я поджидал тебя в лесу и в схватках с Анбегом, где-нибудь на лестнице. Где же ты была? Что ж не могла сделать такую мелочь, если судьба мира зависела от этого?» Смерть молчала. Она отпрянула назад и начала таять. Вы не одни здесь безумцы и глупцы. Я связала себя обещанием, старый приятель. Она попросила, и я обещала. А мой брат, он тоже был вне твоей власти или король? Любого из нас было бы достаточно, не так ли? Но на них я не претендовала. Я просила ее, я! Убей этого Донкода! Один удар! «И мир спасен!» Но она не хотела. «Ши безумны и непредсказуемы. Твое отречение это верно в крови». Смерть придвинулась вновь. «Послушай, ночь назад твой брат вышел из Кирдона, направляясь в Дунна Хейвен, где умирает король. Давно умирает, поверь мне. Всех удивляет, что один человек может снести столько смертельных ядов. Но эти методы более не по ним. У них кончилось терпение. Ты понимаешь меня, человек? Лауклан был дурным королем. Они отделили его от тебя, от единственного, кто мог бы спасти его, и убили господина Бана, который был лучшим из них. И не просто они, а Донкот. С самого начала. «Твой отец и Донкот!» Он упрямо потряс головой. «Мой отец никогда!» «Можно ждать такого от брата, но не от отца!» «Нет!» «Не было человека, что вернее служил бы королю!» «Твой отец был полукровкой, как и ты!» «И проклятие было разбужено в Доне!» «Ты пробудил его!» «И оно поджидало, когда он вернется домой!» хранясь в камнях, земле, в самом фундаменте Кердона. Я скажу тебе его имя. Я прошепчу его. Дальет. И, несомненно, Дроуна шептывал ему. Полуши, полуши, родня, где твой младший сын? Более могущественный, чем король, чем его собственный отец. Что мешает ему прийти сюда? Сила должна бороться с силой, а это место обладает силой. «Копай, ищи, укращай!» И сам Дроу правил Доном. Конечно, он это мог. Он нашептывал и разрастался без колебаний. «Король уже боялся тебя, и когда подданные начали нашептывать ему друг против друга, родня против родни, от чего же?» Тайным король Лауклан легко поверил. Ибо никогда не верил в добродетель. «Сила против силы, говорили они. Вылышебство для победы над чи сидящим в Карвеле. Как нам иначе спастись? Ты женился на двоюрной сестре короля и родил наследника, когда король твою потерпел неудачу. Эвельд умер к твоему счастью. Как он получил Карвель? нашёптывали они, и отчего столь безвременной была кончина Эвальда? «О, боги! но что тебе до богов, полукровка? Я не могу слышать твои молитвы. У тебя есть камень, твой брат в пути. Ты можешь мгновенно оказаться рядом с ним, против я не имею власти, а жизнь твоего брата теперь охраняется. Дроу завладел им». «Через две недели Дроу посадит Донкада на трон, и все войска будут ему подчиняться. Ты владеешь силой. Используй ее. Призови ее имя, а не мое». Сомнения буревали Кирана. Они сминали его под собой, он покачал головой. «Нет, звать ее сюда никогда. Я попробую иное. Сам отправлюсь к ней» киран не выпускал камень из руки, но тот оставался холодным и безжизненным если я найду ее я передам ей твое послание значит сделай так сказала смерть и тьма отодвинулась в сторону если это всё чего я могу добиться пусть будет так и веди себя мудро опасность грозит мне на границе Я послала Сон Барку, сын Искаги, а его отце. «Возвращайся домой», — просила я его. «Ты нужен своему господину». И помни мои слова. Он вернется. «Держи свои руки подальше от моего Люда. Они тебе не посыльны, чтобы гонять их туда и сюда. Они принадлежат мне, когда я их призываю, когда приходит их час». «Одного я нашла заплутавшим и доставила тебе в руки. А где благодарность за это?» И голос её замер в порывах ветра, который стучал сухими ветвями и разносил вонь стоячей воды. не но ты даже не подозреваешь, как схожи мы в своих желаниях. Прощай и веди дела лучше, человек, чем ты вёл их до сих пор. Керен вздрогнул. Как-то он вышел снова в свои леса, менее жуткий, чем покинутое им место, и солнце здесь сияло сквозь переплетение ветвей и летние листья. Ничто его не держало. Колючки здесь не росли, и у ног его тёк Керберн. И вдруг, замиранием сердца, он понял, где находится. Он тут уже однажды повстречался с госпожой смертью. Это был брод рядом с Вороновым холмом. До дома здесь было полдня пути. По крайней мере, он знал дорогу. Этим путём шёл, наверное, и Ризи, а когда-то он сам бежал здесь, преследуемые псами охотницы. Здесь проходила тропа, что вела в самое сердце Элда, в ту рощу, где Киран впервые встретил ши под деревом, которое вросло корнями и в его землю, и в её. «Там должна она быть!» Сказал себе Киран, только там оставалась надежда, если она еще оставалась. Если он осмелится пойти туда, несмотря на нежелание Арафели. Как все переменилось. Когда-то она заботилась о том, чтобы он был невредим. Теперь он был озабочен ею и всем, что зависело от нее. Киран поспешно спустился к берегу, хотя спина его покрылась мурашками при воспоминании о стрелах, и о том, что рядом с этим бродом был Анбек. Опасность. Он вдруг ощутил её рядом, когда уже погрузился в тёмный поток. Какая-то дрожь в воздухе и яд ветров. Тогда Киран удвоил скорость и, задыхаясь, рванулся к дальнему берегу. Вышел на него весь вымокший, уставший от карабканья вверх, но мыслями он уже был в ином мире. «Анбек», — подумал он, — «стережёт брод» и он нырнул в элд, как в сон, вспоминая иной день, когда он встретил в этом месте зло. «Роща!» — повторял Киран, но не мог отыскать путь. Мгла сгустилась, ветви цеплялись за него, близость железа пронизывала его, как яд, так что он спотыкался, едва не теряя Элт. Мрак кружил перед ним холодным и влажным ветром. Он трещал и шушукал, и грязь прилипала к ногам Кирана, засасывая, как ночной кошмар. И твари скакали и цеплялись за его сапоги, стараясь подобраться к рукам, и холод стоял немыслимый. Он метнулся в сторону, отступая. попробовал идти другим путем, но мертвый валежник трещал под его весом, и на этом пути лежал еще более страшный мрак. Воздух был пропитан злом и угрозой. От этого сжимала грудь, и сердце начинало биться быстрее. И все новые и новые твари выходили навстречу Кирану, раздувшиеся от новой силы. Одна сидела на мертвом суку и со смехом бросилась вниз, всем телом приникнув к рукам и ногам человека. Он отшвырнул тварь в сторону вместе с суком, но теперь перед ним что-то плыло, черное и не вполне правильное, с длинными белыми волосами, и как кира не старался, ему было не миновать его. Оно внезапно обернулось, и он увидел бледное эльфийское лицо. А Рафель подумал Киран с облегчением, ибо они так похожи. Но этот лик был холодным и с каждым мгновением менялся. Оно протянуло руку еще более жутко в своей красоте, чем все предшествовавшие уродства. «Да льет», — догадался Киран. Оно рассмеялось. «Ты ошибаешься, человек!» и ты бессилен назвать меня по имени. Оно еще больше приблизилось. Бросай камень, иначе у тебя нет надежды. Нет. Значит, ты пропал. И вынырнули новые твари. Воздух задрожал от железа. Киран, Киран, Киран, вернись к своим началам! И все закружилось вокруг. Завертелись черные конечности, и земля обрушилась на него. Коричневая влажная земля и липкие листья льнули к его рукам. Киран услышал псов. Он вскочил и увидел солнечный свет, игравший сквозь листья на глади кербернского брода. Он услыхал храп лошадей и движение рассекающие воздух, и дрожащий полет железа, выпускаемого лучниками из-за деревьев. Стрелы впивались в него одна за другой, и сердце его разрывалось от боли. После первой же раны все тело Кирана занемело. После второй он упал, ломая впившиеся стрелы, но снова поднялся, ибо ноги его все еще шевелились. Он увидел разбойников Анбега, их натянутые луки, готовые послать новые стрелы, вслед за тем, что уже пронзили его тело. Он бежал. Он повернулся и нырнул в туман, где боль разыгралась не на шутку, не давая ему вздохнуть. «Киран!» — раздался издали отчаянный крик Лиеслия. «Держись за камень беги, беги, беги!» И подул ветер, разрывая мглу, и он услышал гром и завывание бури, несущие с собой запах моря и кораблекрушения. И чем сильнее становился гром, тем отчетливее впереди маячил свет, словно звезда в мгле. «Аодан!» Вспомнив, воскликнул он и позвал его трижды. Из конца земли явился эльфийский скакун. Пришел Аудан. Гром оглушил Кирана, и ветер чуть не сбил с ног, когда Аудан приблизился. Бледное сияние во мгле. И подставил ему свою шею. Он охватился за гриву, в которой играли молнии, безопасные для него. Сила полилась из камня, наполняя его руки, и Киран вскочил на Аудана сам не зная, как оказался на его спине. Эльфийский скакун побежал над землей ровными шагами, не удаляясь в поля, но все глубже и глубже в Элд. «О, одан прошептал Киран. «Отнеси меня к ней! Отнеси меня к ней скорей!» Конь захрипел и изменил свой шаг, чуть не сбросив Кирана со спины, и заржал, поворачиваясь тот туда, то сюда они поскакали и стена тумана расступилась перед ними обтекая их с обеих сторон киран закричал так жестоко была боль от железа пронзающее его сердце и во второй раз он издал крик отчаяния увидев что они отступают назад еще раз аодан вскричал он перенеси меня через мглу конь повернулся и снова попытался вступить в туманы ледяная боль пронзила кирана но он прильнул гриве и удержался, чувствуя, как борется лошадь под ним. Попытку за попыткой предпринимал эльфийский скакун, снова бросаясь вперед, а твари кидались на них из нараставшей тьмы. Киран закричал, заржал Аудан и метнулся в сторону. Затем все погрузилось во мрак, и Аудан скакал на лайгончих, прочь от преграды, ибо боль снова начала затихать. Рокотал гром, Слышался стук других копыт, и мелькали мечущиеся тени собак и летучих призраков. Наездник сравнялся с ними, и конь его был чёрен, как ночь, и при вспышках молний бледно мерцал его череп, ибо тем наездником была госпожа смерть. — Нет, — прошептал Киран, — дай мне ещё попытаться. Дай попытаться, госпожа смерть. Тогда поворачивай. Донёсся до него ответ, и он возвал Каудану, но напрасно. Эльфийский скакун нёсся вперёд, не сбавляя шага. Киран прижался в отчаяние к его шее, зная, что на больше не способен. И вдруг под ними расстелилась залитая солнцем дорога. Смерть не покинула его, оставшись тенью. Они выбрались из Элда и теперь скакали прибрежной дорогой, что вела к дому. Эльфийский скакун, как и сам Киран, потерпел поражение. и теперь набирая скорость Летел вперед, потряхивая гривой в мареве, освещенной солнцем пыли.